Глава 16. После того, как меня ткнули лицом в тарелку, аппетит резко пропал, о чем я и сообщила, как только выпила воду из принесенного ланцелем стакана. «Вы уверены, что наелись?» — уточнил Дорк. «Да, спасибо, я сыта», — успокоила его. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Орк и, встав со своего стола, взял меня на руки. Прямо же неудобно как-то, что посторонний мужик постоянно меня таскает. «Знаете, давайте я лучше сама дойду», — попросила настойчиво. «Отпустите». Я же изменился нахмурился он, и, не слушая возражений, понес меня из столовой. «Дело не в этом». «А в чем?» — весьма заинтересованно спросил Дорг. «В том, что я сама умею ходить и не нуждаюсь в носильщиках», — выпалила недовольно на одном дыхании. «Если честно, то я в этом начинаю сомневаться», – пробубнил себе под нос громила, а потом громче добавил. «За два неполных дня я вас трижды видел ползающие на коленях. Два раза выкалечились, один раз сломали палец, а ведь день еще не закончился. Лорд Кавендив оставил нас присматривать за поместьем и вами. Полагаю, он не будет в восторге, если одна из горничных, особенно та, что обладает уникальным даром, не доживет до его приезда». Недовольный, лорд, отсутствие премиальных, поэтому будьте так любезны, не дергайтесь и позвольте вас донести до комнаты, чтобы вы смогли восстановиться и продолжить выполнять свою работу. И впредь постарайтесь избегать опасных ситуаций. Не подходите к шкафам, не включайте плиту, не мойте окна на втором этаже, не ходите гулять на крышу, не бегайте по мокрому полу. Еще один несчастный случай я буду вынужден назначить дежурного, чтобы постоянно за вами присматривал. Я даже рот открыла от возмущения, слушая, как Орк меня отчитывает. «Да что он себе позволяет? Я уже взрослая в состоянии сама о себе позаботиться!» — воскликнула обиженно. «И надсмотрщики мне не нужны!» «Да-да!» «Я имела возможность в этом убедиться!» — хмыкнул Орк, входя в мою комнату и укладывая меня на кровать. «А раз вы взрослая, то теперь успокойтесь и отдыхайте, чтобы ваша нога сама восстанавливалась, без присмотра!» «Сможете?» Или вам нужна компания? Так вы только скажите, я с радостью её составлю. Могу даже рядом лечь. К счастью, ваша кровать достаточно большая, чтобы мы вдвоём в ней поместились. Нет, не надо, я сама. Я так и думал. Криво усмехнулся Орк и направился к выходу. Но у двери остановился, обернулся ко мне и низким волнующим голосом произнёс. Между прочим, зря отказываетесь. Я могу быть очень аккуратным и нежным после чего подмигнул и ушел, оставив меня возмущенно пялиться ему вслед. «Опять подкаты? Сколько можно? Когда уже до них дойдет, что я необычная дриада, у меня нет необходимости спать со всеми подряд?» «Да и вообще, кто так делает?» «Сначала отчитал, как ребенка, потом попытался в койку залезть, а перед этим сообщил, что его забота обусловлена лишь стремлением получить премиальный. А попытки соблазнения тогда для чего? Совместить приятное с полезным?» Не на ту нарвался. Пусть я не самый везучий человек, тьфу, дряда, но чувство собственного достоинства имею. Я так углубилась в свое негодование и размышление о нелогичности мужского поведения, что не сразу услышала настойчивый стук в дверь. «Эй, Катюха!» — позвал Илья, заглядывая в комнату. «Ты там живая. Че притихла то Стыдно, небось. Ладно, не заморачивайся, так и быть, я тебя прощаю». «За что?» опешила я, с недумением посмотрев на еще одного представителя нелогичных существ. «В смысле за что?» – возмутился парень. «Да хотя бы за то, что теперь мне придется за тебя твою работу выполнять». «Мою работу? Ты ничего не перепутал?» – рассердилась я. «По-моему, мы здесь в одинаковом положении и на одной должности, и то, что ты окопался в библиотеке – лишь вынужденная мера, чтобы хоть как-то добыть информацию и понять, что это за мир». Но вечно тебе всё равно филонить не удалось бы. Так что не надо меня обвинять непонятно в чём. Лучше бы придумал, как объяснить беспорядок в книгохранилище, если туда вдруг кто-нибудь решит заглянуть. Ладно, ладно. Ты чего завелась-то? ПМС, что ли? Держи себя в руках. Я тут ни при чём. Или орк не дал, потому и психуешь? Так можешь не переживать. Все видят, что он к тебе неровно дышит. Даже спорят, было у вас или нет. Раз нет, то будет, можешь не волноваться конечно, в том случае, если мы отсюда не свалим. Как же мне в этот момент захотелось Илью чем-нибудь стукнуть! сдержала лишь злорадное предвкушение момента, когда ПМС начнется у него. Вот тогда он поймет, что не стоит любое женское негодование списывать на критические дни. А насчет Орка пусть думает, что хочет. Я точно ему ничего объяснять и оправдываться не собираюсь. Да и не в чем. Ну и не с руки ссориться с единственным сообщником. «Не волнуйся, наши планы я отменять не собираюсь», — сказала сквозь зубы. «Решили сегодня бежать, значит, бежим». «Ну как? Тебе ведь нужен покой запрещено нагружать ногу». «Ничего, до ночи отлежусь, и все будет нормально. Ты бы мне лучше почитать принес, чтобы не просто так время тратила». «Так я уже?» — хитро улыбнулся парень, с гордостью доставая из-за пазухи две книги. «Вот тут по расам и традициям, а здесь законодательство». Про духовниц не нашел, извиняй. Просвещайся, чем есть. Спасибо. От души поблагодарила приятеля. А ты не забудь расспросить про современные нравы и обычаи. Только осторожно. Помни, что про наше попаданство знает только Дорг. Не стоит вызывать подозрения у остальных. Не учи, разберусь, — отмахнулся парень. Ты, главное, поправляйся скорее. Если побег не удастся, я не собираюсь тут один с уборкой отдуваться. Когда Илья ушел, я с удовольствием погрузилась в чтение стараясь разобраться в традициях разных народов и хитросплетениях их законов. Кое-что было схоже с нашим миром, но много отличалось. Что-то было для меня даже дико, как, например, бисексуальность эльфов или обычай дроу проверять пару своего ребенка перед его свадьбой, когда отец жениха проводит ночь с невестой для выявления фригидности, а мать невесты с женихом для проверки его состоятельности. «Типа, чтобы уберечь детей от несчастливого брака». «Ага». Я так увлеклась книгами, что чуть не прослушала стук в дверь. Буквально в последний момент успела спрятать свое чтиво под одеяло. «А я вам ужин принес», — широко улыбаясь, заявил Ленсель, занося огромный поднос в комнату. «Чего тут только не было! мясо овощи, гречка и бутылка с молоком». Все это Дроу под моим пристальным взглядом выставил на тумбочку и, пожелав приятного аппетита, неохотно ушел. Я быстро перекусила, оставив большую часть еды нетронутой, и вернулась к изучению книг. Но через некоторое время меня снова отвлекли на этот раз громкое урчание и чавкающие звуки. Посмотрев на тумбочку с изумлением обнаружила своего рыжего знакомого, вылизывающего последнюю пустую тарелку. — Это ты съел? — спросила, пытаясь понять, куда в него все влезло. — Сколько же тебя не кормили? — Мяу! Невинно-вопросительно произнёс котёнок, кося глазами на полную бутылку молока и облизываясь. «Пить хочешь?» — догадалась я, и, вздохнув, налила в одну из тарелок вожделенную котом жидкость. Рыжик накинулся на неё с такой жадностью, будто и не ел до этого. Вылоков всё, он своим выразительным мявом потребовал ещё. Я налила, потом ещё, пока всё не слопал. «Теперь-то дашь себя погладить?» спросила, дождавшись насыщения кота. Но вредное животное только снисходительно фыркнуло и снова сбежало в окно. Надо ли говорить, что когда Дроу заявился за посудой, у него глаза чуть из орбит не полезли от удивления, едва он заметил абсолютно пустую и чисто вылизанную посуду. «Теперь я понимаю, почему дриады предпочитают богатых клиентов», шокированно сказал он. «Бедный вас!» прост не прокормит